На пороге весны я отправился за город в лес поглядеть, заметно ли там приближение весны, а кстати, и осмотреть места прошлогодних тетеревиных таков. День был солнечный, в городе сильно таяло, но я все-таки захватил с собой охотничьи лыжи. Лыжи у меня непростые. Я привез их из экспедиции из далекого севера. Они широкие и снизу подбиты лосиными шкурами. На таких лыжах и вот теперь ходить можно, снег не подлипает. Приехал я на маленький полустанок, надел лыжи и прямо в лес. Хорошо, очень хорошо в нем, в эту предвесеннюю пору. Весна чувствуется еще только в воздухе, солнце так и слепит глаза. Небо уже по-весеннему голубеет, И по нему, как льдинки в весенний разлив, плывут легкие белые облака. Небесный ледоход уже тронулся, а земля все еще покрыта льдом и снегом. Деревья и кустарники тоже в снегу совсем по-зимнему. Я шел по лесной тропинке, глядя по сторонам. Вот и широкая поляна, где каждую весну такую тетерева. А сколько здесь заячьих следов! Весь снег истоптан. Теперь зайцы нередко разгуливают и днем, выскочат на полянку и греются на солнышке. А вот еще один признак, приближающейся весны. Около старого пня на самом солнцепеке уже виднеется крошечная проталинка. Я наклонился и стал осматривать этот первый клочок оттаившей земли. Он был покрыт серой прошлогодней травой. Среди нее копошились какие-то жучки. Они проспали всю зиму под корой старого пня или под опавшими листьями и теперь выбрались на проталинку. Я сел на пень отдохнуть. Кругом было тихо, только где-то далеко в лесу, как серебряный колокольчик, звенел голосок синицы, первая песня весны. Вдруг... Среди лесной тишины я ясно услышал хруст снега и шум раздвигаемых веток. Кто-то с трудом продирался сквозь чащу березняка. Но кто же это? Человеку незачем ходить по таким местам. Охотник и тот не пойдет теперь в лес. Зимняя охота уже кончилась, а весенний еще не началась. Наверное, какой-нибудь лесной зверь. Я затаился. Шаги и треск сучьев слышались все ближе, ближе, и вот из чаще березника, у самой полянки, показалось что это большое, темное. Неужели лошадь, зачем же она забрела сюда? Но в тот же миг я ясно увидел, что это не лошадь, а огромный лесной бык, лось. Он вышел из мелколесья на полянку и, высоко подняв голову, огляделся. Я сидел, не шевелясь. Ветер дул в другую сторону, так что осторожный зверь не мог меня учуить. Как он был хорош, весь освещенный весенним солнцем, на белом фоне березняка. И какой своеобразный облик у этого лесного гиганта. Длинная Горбоносая морда, огромные, как выврачные корни, рога. Сам такой тяжелый, грузный, а ноги высокие, стройные, точно у скакового коня. И какая окраска шерсти, весь темно-бурый, а на ногах словно белые, туго натянутые чулки. Лось постоял секунду, чутко прислушиваясь, а потом широко зашагал по краю полянки, как-то странно поматывая головой, будто стараясь что-то сбросить. Впереди густо росли несколько уже довольно толстых березок. Лось не обошел их, а полез между стволами, все так же мотая головой. И тут я увидел, что один рог у него вдруг отломился. Да так и застрял, качаясь в ветвях. Из березняка лось вышел только с одним рогом и, не торопясь, скрылся в лесу. Вот почему он так странно мотал головой, словно стряхивал что-то. Это лесной великан сбрасывал свой головной убор. Только поздно что-то собрался, ведь лось еще зимой рога сбрасывают. А за лето у них вырастут новые, больше прежних, с новыми отростками. По числу этих отростков охотники и узнают, сколько лосью может быть примерно лет. Когда лось совсем скрылся за деревьями, я подошел к березам, вытащил из ветвей сброшенный рог и, захватив с собой, отправился обратно на станцию. Весь вагон сбежался глядеть на мою находку. Все охали, ахали, вертели лосиный рог в руках, а какой-то старичок пощелкал по нему пальцем и сказал «Это лось зимнюю шапку ломает, с весной здоровается».